Три весны прошло с тех пор. Прояснился князь взор. Помогло его старание. Он забыл свое мечтание о красавице-княжне. Лишь порой ему во сне Дева чудная являлась И принцессой называлась. Той, какую он искал. Князь рукой ее хватал, Но прозрачное видение исчезало во мгновение, Улетал отрадный сон. Просыпался князь Милон, влагой чистый умывался, Тканью тонкой утирался, Перед зеркалом стоял гребнем волосы чесал черепаши им заморским, И усердем царедворским, Как волшебный цвет бутон Расцветал со всех сторон. И в серебряном уборе С ясной ласкою во взоре Совершал еды обряд. Перед ним стояли в ряд Воеводы боевые, до да дворяне столбовые, И в бокал его витой Мед цедили золотой. И Милона дружным хором занимали разговором. Наконец Милон вставал и придворных отсылал. В терему уединялся и за книжки принимался.